«Доброе утро, Криан!» У входа во двор с ноги на ногу с сальто. «Я пришла узнать, что нам делать дальше. Вы сказали никому не отлучаться?» «Доброе!» Улыбнулся я ей. «Вы уже проснулись?» «Мы проснулись еще часа три назад. Я сюда уже второй раз прихожу». «Извини, не заметил». «Неудивительно, вы с таким серьезным видом что-то писали в своей книге грызли перо», – хмыкнула девчонка. «Я подумала, что отвлекать вас не стоит. Кстати, как вам спалось?» «Хорошо спалось, только недолго». Пожал плечами я. «Что-то не так?» «Да нет». С Сальто легким движением закинула волосы за спину, а в ее глазах зажглись веселые искорки. «Просто у нашего дома скамейка шире, чем эта». И копно сено рядом. Можно под голову положить. Или вы по каким-то причинам предпочитаете одиночество? «Очту!» Хмыкнул я. «Это на меня подкалывает, что ли?» «Ладно, пойдем к остальным. А то у меня много для вас чего припасено». «Там гверт пришел». По дороге пояснила лучница. «У него какое-то дело к вам. Но сам он вас, по-моему, побаивается. Вот попросил меня сходить». «Я настолько страшный?» «Нет». «Скорее, непонятный!» – покачала головой она. Девушка шла чуть впереди, и я невольно залюбовался ее легкой походкой. Сальто словно скользила по земле, и создавалось впечатление, что сама дорога стелется ей под ноги. Кожаные штаны, заправленные в простые коричневые сапоги, плотно облегали ее стройные ноги, а суженная на талии куртка и широкий поясной ремень органично вписывались в общую картину». «Фигурка немного мальчишеская, но от этого не менее привлекательная». «Так», — одернул себя я. «Что-то не о том, я думаю. Мне и без этого проблем выше крыши». «И в чем это выражается?» Я усилием воли оторвал взгляд от ее ног и оглянулся на сопящего сзади кабана. «Как это в чем?» Девчонка посмотрела в мою сторону. В самый нужный момент верхом на черном чудовище появляется рыцарь молниевого бога, одним ударом опрокидывает ублюдка Дейрона, а потом уничтожает все его войско. Вы думаете, у нас тут часто светлые на кабанах разъезжают? Но не совсем так. Один бы я не сделал ничего. Не скромничайте, Дар. Без вас в Балане сейчас бы хозяйничали мертвые. Господин рыцарь! Устремился ко мне Гверд, едва мы зашли в ворота общинного дома. «Это как же так? Вы четырнадцать человек забираете! Деревню-то теперь совсем некому оборонять будет!» «Оборонять?» — с усталостью в голосе спросил я. «Вы считаете, что если придет еще одна сотня нежити, у деревни есть хоть какие-то шансы?» Я сложил руки на груди и хмуро посмотрел в карие глаза старосты. «Или думаете, что четырнадцать пацанов и девчонок как-то исправят положение?» «Но как же? Ведь теперь...» Гверд как-то сразу сдулся, и его возмущение сменилось растерянностью. «Но... но что же делать-то, а?» «Да пока за стенами, а мы с ребятами постараемся очистить округу». Пожал плечами я, провожая взглядом мрака, который, видимо, найдя родственную душу, завалился на траву рядом со спящим Аритором. «Потом вам, наверное, нужно уходить в Хантару. Там за стенами, я думаю, будет безопаснее». «Лучше уж в ворот. Там тоже гарнизон есть». Тяжело вздохнул Гверт. «Хотя, конечно, серьезные осады форт не выдержит. Что же это? Все вот так бросить?» «А есть варианты?» «Да откуда им взяться?» Развел руками староста. И мне вдруг стало жалко этого неплохого, по сути, деревенского мужика, который вынужден нести неподъемную ношу ответственности за доверившихся ему людей. Это для меня окружающий еще в какой-то мере ассоциируется с игрой, а для него это реальная жизнь. И сотни крестьян под началом, из которых почти половина – дети. «Страшно. Мне даже сложно представить, насколько. И пройти мимо я не смогу. Я провожу вас куда, скажете. Принял решение я. В Фарот или в Хантару, без разницы. Я все равно собирался и туда, и туда. Только придется немного подождать». «Спасибо, дар!» — в глазах староста я прочитал нешуточное облегчение – Он окинул взглядом пеструю толпу во дворе, задумчиво почесал затылок и, переведя на меня взгляд, спросил. «Вам ведь этих героев во что-то экипировать нужно? Я прав?» «Да, разумеется. А вы что-то хотите предложить?» «Я скажу Скайлу, чтобы отдал все, что будет вам необходимо. У нас не так много всего, но, думаю, на 14 человек хватит. А что-то у ваших бойцов уже есть». Староста на миг задумался. «Но у меня есть встречная просьба». «Говорите?» «Я слегка опешил от такого барского жеста НПС. Так ведь не бывает. Или он сейчас выдаст такое задание, что его проходить только сотней?» «Да, в общем, ничего такого». Гверд кивнул в сторону моих соклановцев. «Вы ведь их тренировать поначалу собираетесь, так?» и, дождавшись моего утвердительного кивка, продолжил. «У нас тут, значит, три общинных поля вокруг. Так никто же не предполагал, что кладбище оживать начнут. Откуда нам знать-то было? А они, значит, начали оживать-то?» «Давайте ближе к делу», — усмехнулся я. «Да, конечно», — покивал головой староста. «Скотина, говорю, у нас не кормлено». Мы же ее уже месяц почти в стойлах держим. Урожай-то собрали, а с кормом для скотины никак. Кто старые запасы, значит, пользует, кто вокруг деревни косить пытается. Но мало этого. Хотите, чтобы мы очистили ваши общинные поля? Так вам же все равно этих оболтусов тренировать. А так с пользой великой. Оживился гверт «А Скайлу я, значит, скажу, чтобы выдал вам все, что попросите?» Вам доступно задание «Очищение деревенских полей». Тип задания уникальное. Освободите от нечисти три общинных поля в окрестностях Баланы. Награда. Опыт. Повышение репутации с княжеством Крейт. Повышение репутации с жителями Баланы, Форота. Вооружение и броня для отряда на выбор». «А вооружение и броню вы нам дадите после очистки полей?» — спросил я, принимая задание. «Да как можно?» — возмутился староста. «Как они без вооружения мертвяков будут бить? Берите хоть сейчас, а я пойду, предупрежу кузнеца нашего. Ага». «Спасибо», — ошарашно произнес я в спину уходящему демону, который только что на моих глазах приступил с закона игры. «Награда за квест-авансом? Или я чего-то не понимаю? Что-то я не слышал о таком раньше. Или, быть может, это из-за репутации?» «Гверт хороший мужик, правильный!» Рядом со мной остановился подошедший Айм. «Его брат был другом моего отца. трактиры его брата в Феаторе был. Ивар племянник Гверта». Черноволосый кивнул в сторону высокого худого парня о чем-то разговаривающего сейчас с одной из будущих жриц. Отец, мастер Хойл, Гирд, брат старосты, пьяница раох Они там и остались, в проломе чистокола Феаторы. Айм опустил к земле заблестевшие глаза и вздохнул. Кто бы подумал, что обычный пьяница способен на подвиг. «Жизнь – странная штука!» – пожал плечами я и, кивком подозвав к себе лучницу – Велел обоим собирать народ. Меня охватила лёгкая паника. А вдруг я что-то упустил? Я ведь и в группе-то играл всего пару дней. Я ещё раз быстро пробежал глазами черновик и, не увидев там ничего нового, захлопнул меню. Будь что будет. Если я в чём-то и ошибся, то думаю, всё поправимо. Себе-то я таланты нормально разложил? Или нет? Об этом я узнаю только, когда выберусь наверх. «А пока буду делать так, как задумывал». «Значит так. Сразу перешел к делу я, как только демоны расселись на вытащенных из дома скамейках. Вы все теперь в клане. Я не потерплю среди вас ссор и неуважения друг к другу. Мы теперь фактически как одна семья». «Я вчера говорил ей это, но она...» Риис, показной коризной покосился в сторону Сальто. «Ты сейчас получишь от меня наряд вне очереди за то, что перебиваешь старшего». Я жестом остановил готовящуюся взвиться от возмущения лучницу. «А что такое наряд вне очереди?» «Это возможность в течение суток убирать за всеми и готовить всем еду. Пожал плечами я. Такое применяется в некоторых армиях к нарушителям дисциплины. В легионе за такое наказывают по-другому». Вставил свои пять копеек Айм. И гораздо серьезнее. А вы, если этого деятеля поставить на кухню, больше накажете нас. Рис уже как-то пытался готовить. Вот видите, дар!» С грустью в голосе констатировал будущий маг. «Общественность против того, чтобы вы меня наказывали!» Они после вашей чувственной речи осознали меня родственником и теперь, видимо, испытывают стыд за то, что так негативно относились ко мне иногда. Но вы, конечно, можете проявить командирский произвол и, несмотря на протесты окружающих...» Риз горестно развел руками и обвел готовых расхохотаться демонов унылым взглядом. «Все-таки отправить меня в это страшное место!» «Не переживай!» бросил я Айму. Я знаю, что один из нашего отряда высоко ценит стряпню нашего алхимика. Я покосился в сторону посапывающего мрака. И готовить надо много. Ну а если кому-то еда не понравится, то пусть сами между собой разбираются. Так что если кто меня еще раз перебьет, будет готовить еду до тех пор, пока не станет профессиональным поваром. Всем понятно, «Осознал и умолкаю». Рис выпучил глаза, зачем-то покосился в сторону сальты и прикрыл обеими руками рот. И откуда такой разговорчивый крестьянин появился, интересно? Хотя в описании игры говорилось, что при общении с игроком к управлению некоторых НПС могут подключаться дополнительные резервные искины. Может, все дело в этом? Слушайте внимательно. Я обвел глазами свое будущее воинство. «Сейчас вы все никто. Одного скелета хватит, чтобы любой из вас отправился в пламя». Я поднял руку, обрывая начавшиеся было шепотки. «Но выход есть. Я могу научить вас драться». «Так же, как вы?» Не удержавшись, спросил со своего места Ивар. «Сейчас вряд ли», — покачал головой я. У меня слишком хорошая экипировка. От этого зависит очень многое. И к тому же у всех у вас будут разные роли в бою. Воин, танк, маг, лекарь. Оружие и броню можно подобрать с врага. Привстал со своего места Айм. К тому же в захваченных деревнях кое-что есть. И, Дар, как вы нас будете учить? Поскольку ты первым влез с тебя и начну». Я положил руку черноволосому на плечо, заставляя его сесть на место. Сиди спокойно и говори, что чувствуешь. Я открыл его меню и выбрал класс воина. Внимание! Крестьянин Айм из клана «Остальные волки» становится воином. Дополнительный классовый бонус. Сила плюс 145. Здоровье плюс 145. Вы хотите распределить таланты воина Айма? «Да. Отлично. Я поначалу забыл о классовом бонусе, но хорошо, что об этом не забыли управляющие игрой искусственные интеллекты. Я перешел в меню характеристик, кинул Айму сотню в запас сил и 45 оставшихся очков в силу. Базовый показатель запаса сил у демона равен 50, и обычные кожаные сапоги добавляли еще 95. Сапоги мы поменяем на латные». И не факт, что на них будет тот же бонус. А запас сил воина нужен как воздух. Один вихрь клинков стоит 350 очков энергии. Здесь мне повезло. Удары физикой для мага непрофильные. Поэтому их цена копеечная. Вздумая играть магом, мне пришлось бы серьезно вкладываться в интеллект. Теперь таланты. Тут все перекидываем с черновика. 5 очков в увеличении одноручного оружия одно в рывок, пять в смертельный удар. Где-то на середине распределения я остановился и оторвался от меню. Тишина. Лишь слышно, как у колодца звенят ведрами деревенские женщины, куда чуть на соседнем дворе куры, и у стен дома посапывает спящий кабан. 13 пар глаз смотрят на меня так, словно я только что досталась цилиндра кролика. Во взглядах благоговение. Айм сидит, уронив голову на руки. Его плечи заметно расширились, над головой поменялась надпись. «Крестьянин» сменился воином. «Эй, парень, ты как?» Толкнул я его в плечо. Демон поднял на меня мутные глаза. Черты лица его сделались чуть грубее, словно обветрились. С лба стекали капельки пота. Дыхание прерывистое. «Я в порядке, Дар». Он вытер рукавом со лба пот. «Только жарко немного, и хочется спать. А чувствуешь что?» «Ничего». Пожал плечами он. «Тело, словно не мое, и в голове что-то скребется. Не знаю даже, как сказать». «Хорошо, так и должно быть. Потерпи еще немного». У игроков процесс разложения очков талантов происходит значительно проще. Кинул единичку в талант... И он уже изучен. Тот же приходится ждать, пока под иконкой заполняется появляющееся при вложении очка полоска. На разложение оставшихся 14 единиц Айму у меня ушло не менее десят минут. Дождавшись заключительного заполнения полоски, я свернул меню и посмотрел на своего первого воина. Айм спал, положив голову на плечо Реены, и, судя по дергающимся во сне ресницам, снилось ему что-то необычное. «Ладно. Думаю, это не смертельно. Проснется уже готовым бойцом. Ивар, Херт, унесите его в дом. Пусть проспится. Кто следующий?» «Мне можно!» — поднялся со своего места ритор «А то что-то я сегодня не выспался!» Дальнейшее происходило по накатанной... На каждого соклановца уходило примерно 20 минут, и к обеду я уже заносил оставшуюся последней сальто в общинный дом, где спала вся моя будущая команда. Это сколько уже времени я не носил женщин на руках? Думал я, неся вздрагивающую во сне Диманесу. Казалось, прошла целая вечность с того времени, как я оказался запертым в этом хартовом мире. Я даже уже ругаюсь по-местному. Сколько можно куда-то бежать? Ведь, по сути, с момента попадания сюда у меня не было ни одного спокойного дня, кроме тех, что я провел в караване, и, быть может, одного вечера в Ламорне, словно кто-то постоянно подталкивает меня в спину. И ведь останавливаться ни в коем случае нельзя. Сейчас, во время континентального события, есть уникальная возможность поднять репутацию в этом княжестве – собрать свою сотню в клан и попробовать зачистить 180-е рейдовое подземелье. Да и о 20-процентной прибавке к опыту забывать не стоит. Такие события происходят в игре не чаще, чем раз в два года. И думаю, после обновления их будет происходить все меньше и меньше. Что случится потом, когда пройдут два месяца? Сложно сказать, но вероятно, если не будет захвачена главная крепость – Заклятие Ахримана спадет, и за эти провинции сцепятся Аштар и Руалт. Впрочем, наверное, вряд ли. В Аштаре сейчас хватает и своих забот, поэтому, возможно, в провинцию просто войдут легионы Руалта. Хотя, почему я не принимаю во внимание варваров? Сил у них никак не меньше, чем у доминионов. «Отец! Нет! Я не могу!» Тело девушки в моих руках резко дернулось. Из ее глаз потекли слезы. «Спокойно, девочка. Все хорошо». Я положил плачущую во сне демонессу на лежак и погладил ее по голове. «Все уже позади». Сальта еще несколько раз дернулось во сне, потом свернулось колочком, и дыхание ее выровнялось. Я еще некоторое время постоял рядом, глядя на лучницу, и кинув напоследок глазами свое спящее воинство – покачал головой и покинул помещение. «Так, на чем я остановился? На варварах?» «Думал я по дороге в местную кузницу. С другой стороны, мне-то безразлично, кто сцепится в итоге за эти земли. У меня тут свой интерес, и, надеюсь, получится реализовать задуманное. Остается один единственный жирный вопрос. Как мне освободить рыцарей и магов?» По окончании события сделать это станет практически невозможно. Что заявиться к одному из владык и сказать, что у меня, мол, тут друзья, и их надо бы вывести отсюда? Не смешно. У демонов в отношениях с людьми, скорее всего, проставлена вражда. И даже если это не так, то все равно слишком много в данном вопросе подводных камней. Какую с меня и людей Альтуса за это потребуют цену? Боюсь, неподъемную... А какие варианты еще есть? Идеально было бы получить 170-й, 180 уровень, в невидимости пробраться в крейт открыть запечатанную дверь, принять всех рыцарей в группу и вывести оттуда порталом. Невозможно. И обошел играющих на улице детей, кивнул двум идущим и не навстречу крестьянам. Зашел во двор кузницы и, не найдя глазами мастера Скайла, сел настоящий тут деревянный чурбак. Вздохнул и вновь погрузился в раздумья. «Во-первых, для того, чтобы принять НПС в группу, мне нужно, чтобы он вступил в мой клан. Сомневаюсь, что у рыцарей и магов возникнет такое желание. Вступление в клан – это навсегда, а у них и без того, наверное, куча обязательств. Да и кто я такой, чтобы им это предлагать? Но даже если бы они и согласились, что толку?» Я могу принять в клан только сотню НПС. Или нет? Может сотня это только в группу? Я открыл опции клана и прочитал описание касающиеся приемов клан НПС. Засада. Пояснение в опциях не оставляло даже возможности двойного толкования. Количество неигровых персонажей в вашем клане зависит от уровня клана «1». И от рейтинга командования неигровыми персонажами и его лидера – 100. В настоящий момент вы можете принять в клан еще 36 неигровых персонажей. Все равно ни Каншиома, ни Саверуса, ни Раену, ни Герата я, скорее всего, в клан принять не смогу. Да и других командиров рыцарей тоже. Хотя я не знаю своего положения в местном табеле о рангах, но, скорее всего, оно ниже – чем у командора рыцарей Ордена Рыжего Пламени. Да и заместитель и помощники Альтуса были совсем не последние люди в королевстве. А кого-то, стоящего выше тебя на иерархической лестнице, в клан принять нельзя. Тупик. А есть еще, во-вторых, если я все-таки соберу свою сотню, то место в моем клане уже просто не останется. Здравствуйте, Дарр! Местный кузнец вышел из стоящего рядом дома и приблизился ко мне неторопливым шагом. «Да, здравствуйте, Скайл!» Я поднялся ему навстречу. «Гверт сказал, что вы мне можете помочь». «Да, помогу, Дарр!» Демон снял с себя кожаный фартук и вместе с перчатками кинул его на верстак. «Пойдемте на склад, там и поговорим. Может, по пиву?» смеркалось Последние солнечные лучи еще освещали верхушки деревьев недалекого леса и крыши деревенских домов. Но сумерки уже выбрались из своих тайных убежищ, накрыли засыпающую балану и медленно растеклись по ее окрестностям. Я поднял глаза на усыпанное звездами небо, вновь поискал Большую Медведицу и снова разочарованно вздохнул. Наполненный хлопотами остаток дня пролетел незаметно, Я сидел на скамейке возле общинного дома, изредка отхлебывал из фляжки, обжигающую горло жарку, и с наслаждением курил. Легкий ветерок приятно холодил лицо и приносил со стороны леса знакомые запахи. Это уже четвертая ночь в проклятом княжестве. Время летит незаметно, но сейчас есть хотя бы какая-то определенность в будущем. Староста не соврал, у кузнеца хватило экипировки на всех». «Странно только одно. Почему сами деревенские во время нападения не нарядились в латную броню? Не настолько поумнили с обновлением? Или это какие-то особенности управляющих эскинов? А может, воевали в том, в чем привычнее? Тем не менее, восемь латных комплектов и шесть кольчужных вместе с нужным оружием я раздобыл. Конечно, вещи сами по себе шлак». Только семь необычных предметов, но я и на это, честно говоря, не рассчитывал. Вся броня и оружие от 110 до 145 уровня. В дополнение ко всему кузнец выдал мне семь сотен плохоньких стрел и две обыкновенные пики. По крайней мере на пятьдесят паков ниже тех хватит. Я заказал Скайлу еще три копья и заплатил ему пару сотен золотых, поскольку работа не входила в условия квеста. А вот со стрелами придется переходить на самообеспечение. Благо у меня в клане есть все необходимые для этого профессии». Сальта была права. «Эта скамейка действительно шире». Хмыкнул я, почесав за ухом посыпывающего мрака, затянулся и попытался сделать из дыма колечки. «Хорошо, что я не забыл о провизии». Мир Аркона отличается от Реала тем, что не нужно таскать за собой огромные обозы. В средние века на земле от обозников зависело очень многое. Но здесь всем этим можно просто пренебречь. Не забыл я и о своем четвероногом товарище. У крестьян удалось прикупить репы, моркови и брюквы по 100 килограмм каждого овоща. Этого моему кабану должно хватить на неделю». Правда, брюкву мрак пожирал с таким видом, словно делал мне огромное одолжение, и при этом с укором смотрел в мои глаза. Абрикосы из волшебной рощи. Понятно, вкуснее, но тут уж деваться некуда. Я еще раз открыл меню и прикинул, что из себя представляет мой отряд. Если надеть на соклановцев то, что удалось получить у кузнеца. Не так уж и плохо. Урон стрелков около трех с небольшим тысяч. У бойцов ближнего боя на тысячу поменьше. Но это ерунда. Со временем один у всех, если не в редкое, то хотя бы в необычное. Танки, правда, пока слабоваты. И хоть жизни у них уже на пару тысяч больше, чем у меня, простые вещи дают слишком мало брони. В принципе, одного-двух обычных мобов 160 уровня они на себе удержат, так что на первое время хватит. Базовая стойкость и концентрация всех демонов, вступивших в клан, равнялась 40 Почти то же, что и у меня. И хорошо, что хоть так. В противном случае было бы совсем уныло. Все, хватит думать. Утро вечера мудренее. Я вытянулся на лавке, положил под голову руку, и подровное сопение кабана начал медленно погружаться в сон разбудил меня шумом поднявшийся на ноги мрак. «Чего ты?» – спросил его я, принимая сидячее положение и протирая с просонья глаза. Ночь. Двор общинного дома освещен неясным светом луны. Я на всякий случай кинул на себя щит стихий и огляделся. «Извините, что разбудил дар». Виновато развел руками вышедший из-за дома Айм. «Ваш кабан, как сторожевая собака». «Да уж». Хмыкнул я и взглянул на часы. «Пять утра. Сейчас начнется петушиный концерт. Спать дальше бесполезно. Хорошо, хоть в игре не такие потребности во сне, как в реале. Трех-четырех часов, в принципе, хватает. Да и в случае чего, заранее можно выспаться впрок». «Ну, чего встал? Присаживайся. И давай рассказывай, как оно?» «Сложно сказать. Пожал плечами Айм...» усаживаясь на край скамейки. «Это вроде я, и в то же время не я. Все эти навыки!» Демон задумчиво посмотрел на свои ладони. «И оказывается, и меч-то все время держал неправильно. Ты хоть разобрался, какой навык зачем нужен?» «Конечно! Проблема в другом. Когда и в какой момент их применять? Проснуться все расскажу» чтобы одно и то же не повторять каждому. А пока на вот на день я выложил на скамейку предназначенный для него комплект брони.